Я опустил книгу на пол и еще раз взял в руки картину. Так значит, это Дэвид Дарк, корабль, окрещенный именем человека, который утверждал, что разговаривал с дьяволом, корабль, даже название которого было стерто из всех местных реестров. Черт, ничего удивительного, что Эдвард Уордвилл так хотел приобрести эту картину для музея Пибоди. Это могло быть единственное существующее в мире изображение Дэвида Дарка. Во всяком случае, единственное, которое уцелело после чистки, проведенной 290 лет назад, когда хозяин судна строго-настрого приказал уничтожить все, что имело хоть какую-то связь с этим кораблем. Дэвид Дарк выплыл из Салимского залива под запрещенным черно-красным флагом. Я присмотрелся к кораблю повнимательнее и понял, что художник изобразил его необычайно точно, хотя и поместил его на дальнем плане, и несмотря на то, что наверняка ежедневно много кораблей плывало и выплывало из порта Салем. Может, художник вообще не хотел рисовать побережье Гринитхит? Может, он хотел лишь увековечить исторические мгновения, когда Дэвид Дарк отправлялся в свой важнейший рейс? Но куда плыл этот корабль и зачем? Пылающие поления в камине неожиданно зашевелились. Я перепугался и резко поднял голову. Мое сердце работало как помпа, старающаяся опорожнить трюм тонущего корабля. Ветер притих, и я теперь слышал только дождь, упорно шелестевший среди ветвей деревьев в саду. Я встал на колени на ковре среди разбросанных книг и вслушивался, вслушивался, надеясь, что дом не осмелится шептать, что двери не осмелятся открыться, что никакие духи трехсотлетней давности не осмелятся шляться по коридорам и лестницам. А перед моими глазами Дэвид Дарк плыл по серому нарисованному морю к своему неведомому предназначению, таинственный и неясный на фоне прибрежных деревьев. Я всматривался в него, прислушиваясь, и поймал себя на том, что шепотом выговариваю его название. Дэвид Дарк. С минуту царила тишина, были слышны лишь шум дождя и треск огня в камине. А потом раздался еле уловимый звук, тот самый звук, которого я так опасался. Невольно у меня вырвался сдавленный крик страха, как будто я очутился в самолете, который неожиданно начинает падать. Я весь оледенел и даже если бы захотел убежать куда-то, все равно не смог бы двинуться с места. Это скрипели садовые качели. Ритмично и размеренно то же самое. Скрип, скрип. Скрип, скрип. Который я слышал прошлой ночью. Теперь не могло быть никакой ошибки. Я встал и на ватных ногах вышел в холл. Двери библиотеки, которые я закрыл, выходя, теперь были открыты. Хм, не держит ручка. Я же запер двери, а теперь они открыты. Кто-то или что-то их открыло. Ветер? Невозможно. Перестанет сваливать все на ветер. Ветер может только шептать, шуметь, реветь, свистеть и хлопать ставнями, но он не может открыть запертых дверей. Он не может переставлять предметы на фотографиях. Он не может раскачивать садовые качели так сильно, чтобы они начали скрипеть. Кто-то есть в саду. Ты должен посмотреть правде в глаза. В твоем доме творятся чертовски удивительные вещи, творимые какой-то человеческой или нечеловеческой силой. Кто-то качается в саду, так ради бога сходи и посмотри. Или убедись сам, чего ты так боишься. Смотри этому в глаза. Я вошел в кухню, спотыкаясь как калека. Мои ноги совершенно затекли. Неизвестно от чего, от страха ли или от стояния на коленях. Я доковылял до задних дверей. Запертый. Ключ на холодильнике. Я неуклюже потянулся за ключом и уронил его на пол. Умышленно? Да, ты не удержал ключ умышленно. Правда-то в том, что ты не хочешь туда выйти. Правда в том, что ты обгаживаешь от страха свои штаны, пока какой-то малолетний мерзавец, прокравшийся в твой сад, качается на этих дурацких качелях. Опустившись на четвереньки, я нашел ключ. Встал, вставил его в замок, повернул и нажал на ручку. А если это она? Волны ледяного страха прокатывались через меня одна за другой, как будто кто-то непрерывно выплескивал на меня ведра ледяной воды. А если это Джейн? Не помню, как я открыл дверь. Помню только ливень, хлеставший меня по лицу, когда я шел через дворик к кухне. Помню, как я продирался через сорняки и высокую траву, все больше ускоряя шаг от страха или из боязни, что не успею поймать с поличным того, кто качался. Однако еще больше я боялся того, что успею застать этого, кого-то на месте преступления. Я обошел яблоню, рушую рядом с качелями, и застыл на месте, как вкопанный. Мокрые от дождя качели качались взад и вперед высоко и ритмично. Мерно скрипели цепи. Скрип, скрип, скрип, скрип, скрип, скрип. Но сиденье было пустым. Я глазел на это тяжело дыша. Я ничего не понимал, но испытывал удивительное облегчение. Это же естественное явление, подумал я. Слава Богу, наука, а не призраки. Какие-то магнитные колебания может Может луна притягивает железо цепей в определенные периоды года, так же как вызывает приливы и каким-то образом создает центробежную силу согласно закону Ньютона, инерции или чего-то в этом роде. Может в этом месте под землей есть магнитная руда, что сказывается при такой погоде, порождая, например, чрезмерное статистическое электричество в грозовых тучах. А может даже качели раскачивают направленный поток воздуха, вихревой поток, создающий вокруг дома, который и тут я увидел. Мигающий голубоватый блеск на сиденье качелей. И больше ничего, словно отдаленная молния, но этого было достаточно. Я еще больше напряг зрение. Качели качались, поскрипывая. Потом снова что-то блеснуло немного ярче, чем в прошлый раз. Я отступил на два шага. Свет блеснул еще раз, и мне показалось, будто я увидел что-то, что мне не понравилось. Бесконечные минуты ничего не происходило. Потом свет сверкнул снова, четыре или пять раз подряд, и в этих кратких проблесках я увидел на качелях какую-то фигуру, как будто освещенную мигающим фосфорицирующим блеском, в одно мгновение ослепительно яркую, в следующий негатив, отпечаток на сетчатке глаза. Еле сформированную фигуру с размытыми контурами, словно передо мной была голограмма, высланная из какого-то отдаленного во времени пространства места. Это была Джейн. И всякий раз, появляясь в проблесках, она смотрела прямо на меня. Ее лицо не изменилось, просто странно удлинилось, как будто похудела. Она не улыбалась. Ее развивающиеся волосы потрескивали, словно были до предела заряжены электричеством, как лединская банка. Одета она была в какое-то белое платье с широкими рукавами. Она то появлялась, то исчезала. Но качели не переставали раскачиваться. Вспыхивал свет и скрипели цепи. Скрип, скрип, скрип, скрип, скрип, скрип. Но ведь, боже, всесильный Джейн была мертва. Она была мертва, и все же я ее видел. Я раздявил рот. Вначале я не мог выдавить из себя ни звука, Мое лицо было совершенно мокро от дождя, но в горле у меня была пустынная сухость и комок удивления. Джейн смотрел на меня, не улыбаясь, а свет начал угасать. Вскоре я уже почти не видел. Бледное пятно, ладони на цепи качелей, неясное очертание плеча, волны развивающихся волос. «Джейн!» – прошептал я. Боже, как я был перепуган. Качели замедляли свои колебания, затем цепи неожиданно перестали скрипеть. «Джейн!» — закричал я. На секунду страх снова потерять ее победил весь накопившийся испуг. Если она была здесь на самом деле, если благодаря каким-то адским силам она все еще была здесь, если она все еще томится в чистилище или потустороннем мире, если она все еще не совсем умерла, то, может быть... Я не позвал ее снова. Я хотел, но что-то меня удержало. Качели... Качнулись еще пару раз и замерли. Я посмотрел на них, а потом медленно подошел к ним и положил руку на мокрый деревянный поручень. На нем не было ничего, никакого следа, который сказал бы мне, что там кто-то сидел. Два углубления, протертые в сиденье, были заполнены водой. «Джейн!» – выдавил я в третий раз полголоса, но при этом у меня уже не было чувства, что Джейн где-то близко. Я не был уверен, что действительно хочу вызвать ее сюда. Для чего ей возвращаться? Ее изуродованное тело уже больше месяца разлагается в гробу. Ей уже не вернуть себе свое прежнее земное воплощение. Так действительно ли я хотел, чтобы она посещала дом и сад, чтобы она преследовала меня своим присутствием? Когда-то она жила, но теперь она была мертва. А умершие не должны возвращаться в мир живых. Я не позвал ее еще и по другой причине. Я припомнил, что Эдвард Ордвилл сказал мне несколько часов назад в салями: «Знаете ли вы, что Грэнитхит до 1703 года назывался «Восстание из мертвых»?» Промокший и глубоко потрясенный, я вернулся домой. Прежде чем войти внутрь, я посмотрел на прикрытые ставни спальни. Мне показалось, что я замечаю голубовато-белое свечение, Но, наверное, это было иллюзией. Ведь каждый кошмар должен когда-то закончиться. Однако у меня было ужасное ощущение, что мой кошмар только начинается».